Глава пятнадцатая При виде гостя у владыки окаменело в лицо. Глаза поначалу вспыхнули такими же жутковатыми огнями, как у неё, но почти сразу погасли. Губы сами собой поджались, превратившись в тонкую линию. Пальцы жались в кулаки, а когда она по-хозяйски огляделась и безошибочно кинула на него изучающий взгляд, у повелителя непроизвольно дернулась верхняя губа. Вот, значит, как...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 На тонких пальчиках моментально отрасли длинные когти, а от фигуры повеяло скорой трансформацией. Причем исходящее от нее ощущение угрозы выросло настолько, что победитель счел нужным ответить. Правда, его голос при этом был поистине ледяным. «Ты же знаешь, демоны не сообщают никому своих имен». «Верно», — согласилась красавица и, пугающе быстро сменив настроение на более благодушное, спрятала клыкин.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 прочной паутины именно на них, превратил суставы в камень, спеленал как младенцев, остудил пыл, выморозил нутром и сделал действительно легкой добычей для плотоядно облизнувшейся демониции. — Они не твои, — охрипшим голосом проговорил повелитель, когда она качнулась в ту сторону. — Не тронь. — Тебя не спрашивают, — из ее глотки вырвалось змеиное шипение. А на кончиках пальцев снова показались когти. Ты слаб. Позор моего рода. Слишком слаб для того, чтобы мне возражать. Получеловек, полудемон знает что. Никогда не думала, что моя кровь окажется такой разбавленной и жалкой. Поэтому молчи и молись, чтобы я не передумала оставлять тебя в живых. Так, пора прекращать этот спектакль одного актера.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 И только у тебя есть способность произвольно менять не только внешность, но и саму свою суть. В летописи говорится, что демон, заключивший сделку с первым хозяином этих земель, был простым, мелким и неопасным. И очень долгое время потомки этого человека искренне верили в эту наглую ложь. Но они, к сожалению, не знали, что ты умеешь по желанию менять свою Дэйри и способна в любой момент становиться хоть высшим, хоть младшим, а хоть низшим Шейрием. «Низшей я никогда не была!» Зверя порявкнула демоница, которую я прекрасно помнила еще по основлина. «Стать низшей — позор для демона! Но ты...» Она неожиданно снова сменила тон и стремительно подошла, остановившись на расстоянии одного удара и почему-то больше не пожелав приблизиться. После чего всмотрелась в меня еще внимательнее, беспокойно лизнула воздух, оценивающе пробежалась глазами по моей фигуре задумалась, принюхалась. Наконец шумно раздула ноздри и гораздо тише заметила. Ты совершенно не боишься, и это необычно для смертной. Твое сердце бьется ровно и медленно, гораздо медленнее, чем у остальных. К тому же я не чувствую твоего страха. Ты знаешь мое имя, но оно тебя не пугает. Почему? Ты слабее своего старшего брата,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 «Скажи мне свое имя!» «Гайды», — не стала скрывать я. «Хотя в Валене меня называют иначе». и что «Совершенно верно», — кивнула я, когда у Химеры прикосилось лицо, а из горла вырвался новый рык. «Приятно знать, что обо мне слышали даже в местном фолиале ада. Кстати, раз уж ты пришла, то будь добра, отойди подальше от людей. Я, дама беспокойная, могу и не понять твоих устремлений». «Так что давай не будем портить друг другу настроение. Договорились?» Демоница вместо ответа шарахнулась прочь, ощетиниваясь сразу всеми клыками, выпуская наружу когти и меняя свое багровое платье на прочную чешую. Вновение ока она преобразилась, став теперь походить на себя саму гораздо больше. Вместо лица звериная маска с угрожающим, но надо признать великолепным по качеству оскалом. Вместо рук сразу две пары длинных лап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 очень надо. От этого зависит, как я буду к тебе относиться. Его имя ни о чем не скажет тебе. — ой Ойли, усмехнулась я. — А ты попробуй. Вдруг я пойму. Ирагурт вон тоже думал, что имечко у него непроизносимое. Но потом так сильно разочаровался, что... Знаешь, к чему приводят разбитые мечты? Химера звучно клацала зубами. — Он запрещает! Не терпит, когда понимает... «Понимают суе!» «Хм...» Задумчиво наморщила я лоб. «Это немного осложняет дело. Ай, до да таких угроз не снизуходит. Хотя даже истово молящимся лучше лишний раз его не тревожить. Вдруг да лично явится. Из высших вроде никто в этом раньше замечен не был. А другому ты бы не подчинилась. Он сильнее тебя, Химера?» Демоница раздраженно фыркнула. «Намного! Старше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 Я перехватила выразительные взгляды господина Эгера и отошедшего в сторону поведителя, которые явно были согласны с этим утверждением, и пожала плечами. — Работа такая. Так что там с доменами? Какой из них он завоевал? — Несколько. — неожиданно склабилась демоница. — Но сразу и очень дерзко. Многие старшие погибли, пытаясь ему противостоять. Но он убил их, всех до одного, одним махом отобрав домены и души. «Собрал огромную армию, подвинул соседние домены, потом заключил с некоторыми высшими сделки и дал им то, чего у нас никогда раньше не было. Поэтому у него такая сила, поэтому так много кающихся, и поэтому хозяин его заметил, разрешив занять сразу вторую ступень у своего трона. У меня в голове вдруг забережила смутная догадка. «Скажи-ка, милая, а имеет ли эта загадочная личность непроизносимым именем?» «В какой-нибудь отношениях к Красной Скале?» Демоница вздрогнула снова. «Кто тебе сказал?» «Забавно», — пробормотала я, задумавшись еще больше. «А не подскажешь ли, как давно у вас появился этот темный рыцарь?» «Лет сто назад». И я, понимающе хмыкнула. «Да, время в подземелье течет совсем иначе. Так что где-то сто лет пройдет, а где-то всего год». Что он поручил тебе, Химера? Что ты должна была узнать? — Не твое дело! Внезапно зарычала демоница, снова угрожающе распахнув свои крылья. — Да брось! Отмахнулась я, краешком глаза следя за каждым ее движением. — Давай я сама угадаю. Он велел тебе вернуться сюда и проверить, жив ли твой наследник. Выяснил, что когда-то именно ты создавала ту колонну в нашей пустыне и дал задание проникнуть внутрь заодно попросил отыскать некую смертную, к которой велел присмотреться, считать как можно лучше ее Дейри, запомнить одним словом, но при этом не советовал трогать ее и тех, кто окажется с ней рядом. Все правильно. Секунду Химера растерянно молчала, издавая какие-то булькающие звуки. Но потом ее словно прорвало. Метнувшись сперва в один, а потом в другой угол трапезной, она в ярости размолотила в пыль сразу десяток кресел, опрокинула стол, раскидала по полу осколки тарелок, в какой-то момент, не сдержавшись, накинулась ни на чем не повинную стену и в бешенстве издрала ее когтями. А когда с рыком она обернулась и встретила мой спокойный взгляд, вдруг завыла так дико, что скользнувший мне за спину командир тревожно заметил. — Миледи, вы ее разозлили. — Ничего страшного. Так вполголоса в полголоса откликнулась ян.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 И вот тут я покачала головой. — Нет, напротив, она должна вернуться в тень живой и желательно соображающей. — Вы уверены, леди Более чем. Господин Игер тяжело вздохнул и отступился. А я тем временем обменялась выразительным взглядом с аккуратно присоединившимся к магам-повелителям, знаком посоветовав ему попробовать снять ледяные засовы с дверей. Удовлетворенно кивнула, когда он тут же подтолкнул Илья Мариола к выходу, а сам прикрыла ему спину. Наконец дождалась, пока взбеленившаяся демоница немного угомонится, и негромко позвала, привлекая ее внимание. — Химера! — Ты! — взревела крылатая тварь, отыскав меня бешено горящими глазами. — Я ведь могу и передумать! Меня просили не трогать, потому что хозяин сам хочет тебя убить! Медленной, мучительной смертью! Чтобы каждый миг слышать твой рваный крик! исполна насладиться твоей агонией, чтобы кровь медленно стекала из твоих ран, унося с собой частичку твоей души, и чтобы боль, бесконечное море боли плескалось в твоих глазах, которые он будет с упоением выгрызать, ломая твое слабое сопротивление. Я лицемерно вздохнула. Как поэтично! Я прямо проникаю всеми фибрами того, что у смертных называются душой. Это все, что тебя просили передать? «Да!»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 куда не было ходу ни ангелом ни демоном никому, кроме тебя. А тот маг просто подвернулся под руку с его идеей избежать от божественного присмотра. Так? Демоница тяжело дыша на миг прикрыла глаза. «Верно. Это что, из-за потомства?» — догадалась я. «Тебе нужны были обычные ясли для будущего малыша?» Она раздраженно дернула лапой. «Нет, мне нужно было безопасное место для себя». «Вон оно как!» — чуть не присвистнула я, совершенно по-иному взглянув на злую, но уже гораздо более вни... вменяемую демоницу. «В подземелье всегда идет война», — мрачно подтвердила она мои догадки. «Вечная, нескончаемая схватка всех против всех за право обладания чужими трофеями. Для тех, кто занял домены первыми, она скорее похожа на игру. Высшие демоны всегда сильны, сыты и хорошо защищены».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 «Но ты не знаешь того, что каким таким, как я, там приходится гораздо хуже». «Потомство?» — снова спросила я, и на этот раз Химера согласно кивнула. Те, кто способен его зачать, настолько мало, что за нами ведется настоящая охота. Старших среди них единицы, высших еще меньше, а с некоторых пор вообще никого, кроме меня. Хотя мне в свое время повезло, покровитель попался могучий,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 ненадолго «Ну вот видишь, чего было мебель ломать? Мне пришлось стать старшей, чтобы улизнуть. А потом и низшей», — снова догадалась я, и от сотрясшего дворец Вуя чуть не присела. «Ну ладно, ладно, не ори, ты шкуру свою спасала, так что ничего постыдного в этом нет. Скажи лучше, откуда ты про временные карманы узнала? Это ведь в ваших демонических школах не преподают».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 «Выходит, ты все-таки спасала не только себя?» Демоница выпустила из, из ноздрей столб черного дыма. «Да, этот мир дал мне время выносить дитя и восстановиться. Сюда же я возвращалась, когда была слаба или нуждалась в защите. Здесь до меня не добрались бы даже высшие. Сам владыка не пожелал ломать купол, когда узнал, что произошло». «Как вам удалось уломать Айри это дело?» «Не знаю. Этим занимался человек».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 которую он получил по наследству. Блин! На месте богов я бы вообще опечатала эту страну и постаралась бы поскорее забыть о том, что она вообще существовала. Хотя... Они, видимо, так и сделали. Поэтому никакого упоминания о том, что пустыня когда-то была обитаема, я не нашла. Даже с короны не знали. Церковь что-то неубедительно мямлила на эту тему и натрез отказывалась давать вразумительные пояснения. А дело оказалось всего лишь в том, что один наивный дурак рискнул в кои-то веке довериться демону. «У Ишта не получилось дать моему сыну то, что я хотела!» В полнейшей тишине проворчала Химера. «Знак его не принял полностью, и пару для него тоже не удалось найти, потому что извне я не смогла привести ни одну самку. Это было досадно. Я много лет искала способ преодолеть купол, не разрушая его».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 И это, судя по последствиям, отчасти у него получилось. Насчет знака нам, конечно, никто уже не расскажет, но это, наверное, уже неважно Самое главное, я и без него выяснила. — Я опоздала, — между тем недовольно прорычала Химера. — Пока меня не было, сын уже позабыл о наших устремлениях и не особенно жаждал обрести свободу. Ему не нужен был весь мир, его вполне устраивал даже этот жалкий огрызок.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 Что ты еще хотела узнать?» Я сосредоточенно порылась в памяти. «Да, в общем-то, наверное, ничего. Но у меня тоже будет к тебе просьба». «Что?» Самым натуральным образом обомнила такой наглости химера. «Ну да. Когда еще такая возможность появится весточку знакомым передать? Ты ведь все равно когда-нибудь на поверхность появишься. Вот и заглянула бы к моим братьям на огонек».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 но они, к несчастью, плохо переносят дневной свет. Да, и мне будет неприятно лицезреть эти наглые рожи при ярком освещении. В темноте все легче не понять, кому ты снес его наглую башку. Уф! Мысленно пробежавшись по списку пожеланий, я кивнула. Вроде все. Постарайся только ничего не перепутать, а то вдруг они там не поймут. Он тебя уничтожит! Мстительно прищурилась химера, В качестве демонстрации придав какую придавив какую-то деревяшку. «Раздавит, как букашку. Никакие знаки тебя не спасут». «Буду иметь в виду. Ему тоже от меня большой пламенный привет. Можешь даже поцеловать в щечку. Я не жадная». «Грамм!» Наконец не сдержалась Химера и поднялась на задние лапы. «Дерзкая ишь-то! Но я с удовольствием посмотрю на то, как он будет тебя убивать». «Заметана»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 Облегченно вздохнула И ожесточенно раз, растерла Озявшие ладони Ну вот, полдела сделано Господин Эгер С вас что-нибудь горячее Господа маги, хватит мучить эту несчастную дверь Вынесите ее кайдовой матери И все Повелитель Я быстро сратыскала глазами пребывающего В некотором шоке владыку Оглядела его с ног до головы Убедилась, что мысли его еще витают Где-то далеко И укоризненно покачала головой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 И, не говоря больше ни слова, вышел, просто махнув рукой в сторону намертво примешь дверей и, как я и советовала, вышибив их нафиг.